Духовный интеллект Четвертый вид интеллекта – это духовный интеллект. Проблематика духовного интеллекта все более активно поднимается в научных исследованиях, философских и психологических дискуссиях. Духовный интеллект занимает центральное положение среди всех видов интеллекта, поскольку он в значительной степени задает направление развития остальных трех. Он отражает наше стремление к пониманию смысла и установлению связи с бесконечностью. Ричард Уолман, автор книги «Думаем душой», так пишет о духовном. «Под духовным я понимаю древний и постоянный поиск человеком связи с чем-то более значимым и надежным, чем наше эго, с нашей душой, друг с другом, с миром истории и природы, с нераздельными веяниями духа, с тайной жизни». Конец цитаты. Духовный интеллект также помогает нам разглядеть правильные принципы, являющиеся частью нашей совести – которые можно символически представить как компас. Компас – замечательная метафора для принципов, поскольку он всегда указывает на север. Секрет поддержания высокого морального авторитета кроется в том, чтобы неизменно придерживаться принципов, указывающих истинный север. Поразмышляйте над высказыванием Дана Зуар и Яна Маршалла, авторов книги «С.К.У. – Связь с нашим духовным интеллектом». В отличие от ментального интеллекта, которым обладают компьютеры, и эмоционального интеллекта, который есть у высших млекопитающих, духовный интеллект присущ только человеку и является наиболее существенным из трех видов интеллекта. Он связан с потребностью человечества в смысле, вопросом, занимающим важнейшее место в умах людей. Именно духовный интеллект мы используем, развивая наши стремление и способности к осмыслению, видению и обретению ценностей. Он позволяет нам мечтать и бороться. Он лежит в основе того, во что мы верим, и определяет влияние наших убеждений и ценностей на совершаемые нами действия. По сути, это то, что делает нас людьми». Конец цитаты. Семантика и исключительная природа духовного интеллекта. Вопросам интеллекта посвящено множество исследований, обзоров и книг, особенно в последние 20 лет. Их авторы зачастую используют для описания одних и тех же понятий различные термины. То, что я называю духовным интеллектом, другие люди определяют как эмоциональный интеллект, и наоборот. Я полностью признаю, что подобные семантические проблемы имеют право на существование. Вас же, своих слушателей, я призываю не уделять слишком много внимания определениям, а вести непрерывный поиск лежащего в их основе смысла. Концепция отдельных, но пересекающихся видов интеллекта блестяще изложена в книге Ховарда Гарднера «Структуры разума», посвященной теории множественности интеллекта. Большую пользу мне также принесла работа Роберта Купера и Дэниела Гоумана об эмоциональном интеллекте. Мне приходилось присутствовать на различных мероприятиях, где выступали эти авторы. И могу сказать, что их подходы строятся на обширных исследованиях и включают некоторые элементы, рассмотренные мною в разделе, посвященном духовному интеллекту. Некоторые авторы особо выделяют визуальный, вербальный, аналитический, художественный, логический, творческий, экономический и другие виды интеллектов. Я высоко ценю вклад этих исследований в развитие данного вопроса. Однако убежден, что все предлагаемые виды интеллекта Лучше сгруппировать в соответствии с четырьмя измерениями – телом, разумом, сердцем и духом. Мне запомнился один случай, происшедший на гаваях с представителями Организации молодых президентов. Небольшая группа президентов корпораций собралась на завтрак с несколькими ведущими исследователями в области управления и лидерства. Это были авторы бестселлеров, из тех, кого все уважают и повсеместно цитируют. В ходе встречи, где никто никого не цитировал и царила атмосфера взаимного уважения, один из президентов робко спросил, «Господа, а вам не кажется, что, по сути, вы все пытаетесь сказать одно и то же?» Все до единого признали, что это так. У каждого были своя семантика, определения и зачастую собственное уникальное понимание тех или иных вещей. Однако фундаментальные понятия были одинаковыми. Они подразумевали скорее основополагающие принципы, нежели практические методы. Мне самому приходилось и приходится проделывать огромную работу, чтобы избежать семантических проблем. Для этого я всегда стараюсь отыскать смыслы, лежащие в основе понятий. Убежден, что есть измерение интеллекта, которое пока еще не изучено. Я имею в виду направляющую и руководящую роль духовного интеллекта в отношении других его видов. В этом смысле он стоит выше остальных видов интеллекта. Чтобы особо подчеркнуть важность духовного интеллекта как величайшей из наших способностей, позвольте поделиться с вами своими ощущениями по поводу одного исторического эпизода. На меня произвело глубокое впечатление деятельность покойного Анвара Садата, президента Египта, когда он совместно с бывшим президентом Соединенных Штатов Джимми Картером и бывшим премьер-министром Израиля Менахэмом Бегином работал над заключением Кэмп-Дэвидского мирного соглашения между Израилем и Египтом. Несколько лет назад, во время поездки на гольф Гольфкаре по территории Кэмп Дэвида, президент Соединенных Штатов показал мне то место, где было подписано соглашение. Меня это очень взволновало. Я понял, что садат знал о существовании промежутка между стимулом и реакцией. Еще в молодости, находясь в одиночном заключении в Каирской центральной тюрьме, он сумел увеличить этот промежуток до огромных размеров. Насколько глубоким было это знание, явствуют из его слов». Тот, кто не способен изменить структуру своего мышления, никогда не сможет изменить реальность и поэтому никогда не продвинется вперед. Прежде чем у Садата изменились взгляды в отношении Израиля, он добился огромной популярности на посту президента, горячо отстаивая интересы арабов. Он ездил по Египту, выступая с политическими речами, заявляя, что он никогда не пожмет руку израильтянину, пока Израиль оккупирует хотя бы пять арабской земли. «Никогда! Никогда! Никогда!» кричал он, и огромные толпы людей вторили ему. «Никогда! Никогда! Никогда!» Мы пригласили жену Садата, мадам Джихан Садат, выступить в качестве основного докладчика на нашем международном симпозиуме, и я имел честь встретиться с ней за обедом. Я спросил ее, как они жили с Анваром Садатом, особенно в тот период, когда он выдвинул смелую инициативу отправиться в Иерусалим, что в конечном итоге привело к подписанию Кэмп-Дэвидского соглашения. Она ответила что не надеялась на перемену в его убеждениях, особенно после всего того, что он говорил и делал раньше. Вот что она мне рассказала. «Стоя прямо напротив Садата, в жилой части дворца, я спросила его, «Если я правильно понимаю, ты собираешься ехать в Израиль, это так?» «Да». «И как же ты сможешь это сделать после всего того, что говорил?» «Я был неправ и сейчас собираюсь исправить свою ошибку». «Но ты же потеряешь свой авторитет и поддержку арабского мира». Полагаю, это может произойти, но, думаю, не произойдет. Ты потеряешь пост президента в своей стране. Да, это тоже может случиться. Ты потеряешь свою жизнь. И, как мы знаем, он действительно погиб от пули политического экстремиста. Моя жизнь предопределена свыше. Она не станет ни на минуту длиннее или короче, чем предназначена судьбой, — ответил он. Тогда я обняла его и сказала, что он самый замечательный человек из всех, кого я знаю. Затем я спросил мадам Садат, что было, когда ее муж вернулся из Израиля. Она ответила, что обычно путь от аэропорта до дворца занимает полчаса. В тот день на это потребовалось более трех часов. Дороги и улицы города были забиты сотнями тысяч людей, приветствовавших Садата аплодисментами и возгласами одобрения. Теми же людьми, которые еще недели ранее страстно поддерживали совершенно противоположную позицию. Он поступил правильно, И они это знали. Духовный интеллект представляет собой способность более высокого уровня, нежели интеллект эмоциональный. Они признавали, что во взаимозависимом мире невозможно думать и жить независимо. Садат подчинил свое эго и эмоциональный интеллект, то есть свою социальную чувствительность, сопереживание и способность общаться с другими людьми своему духовному интеллекту. И результат его поступка имел огромный резонанс во всем мире. Руководствуясь своим духовным интеллектом, он поднял на новый уровень другие виды интеллекта и стал человеком, обладающим высочайшим моральным авторитетом. Не только великие мировые лидеры идут по этому пути завоевания морального авторитета, самореализации и влиятельности. Потенциал для обретения простого, огромного и спокойного морального авторитета заложен в каждом из нас».